Глава шестая. Это было впечатляюще. И снова тот же водоворот из яркого синего цвета, который закручивался воронкой. «Гримуар сработал!» Радостно воскликнула двум стоящим позади меня мужчинам. «Быстрее! Идемте за мной!» И я шагнула в водоворот, и в одно мгновение меня снова затянуло внутрь со страшной силой. И как в прошлый раз закрутило, завертело и, не давая вдохнуть и испугаться, через несколько секунд выплюнула. Сильный ветер растрепал мои волосы и поднял платье еще выше. На этот раз оно задралось до уровня бедер, обнажив ноги до самого нижнего белья. В этот раз, когда я упала, то приземлилась не на холодный пол, как в прошлый, а на сильное и мужественное тело одного из моих спутников. Осторожно открыв один глаз, я поняла, что на меня смотрят суровые черные глаза ректора Веридиса, а его руки лежали почему-то не на талии и даже не на земле, а на моей попе. От этого осознания глаза мои наверняка стали размером с блюдца, а по телу пробежала волна мурашек. Щеки окутала сильнейшим жаром, и я смогла лишь пропищать. "В «Ваши руки, они...» «Оказались там совершенно случайно», закончил за меня ректор и быстро поправил платье, опустив его на ноги и прикрыв моё нижнее белье и попу. «Я так и поняла, потому что...» «Может быть, ты соизволишь слезть с меня, Лёра Тенебра?» Довольно жестко произнес мужчина, не слушай меня. И я заметила, что ни одна мышца на его лице не дрогнула. Он был как скала, и это сильно пугало. «Простите, ректор Веридис, но я не виновата. Это все сильный ветер гримуара. Он такой шаловливый». Засмеялась я, и, перевернувшись, сползла с тела мужчины. Оказавшись на земле, я увидела, что Ириан Барлоу уже крепко стоит на ногах и протягивает мне свою сильную руку. «Поднимайся, Леора, и посмотри вокруг». «Что ты видишь?» – радостно произнес светловолосый председатель правления, и я в очередной раз убедилась, какие разные по характеру эти мужчины. Один был словно вылеплен из самой суровой скалы, обложенной драконьим огнем. Второй же был мягкий и добрый, как первый снег зимой. В его объятиях хотелось утонуть и забыться обо всем на свете. Но с темным ректором я не желала иметь ничего общего. Мне было необходимо держаться от него подальше, и я твердо решила следовать этому принципу. Чувством благодарности я поднялась с земли и огляделась вокруг. «Это и есть гнездо дракона?» Удивленно спросила я, поднеся ладонь колбу, албу, чтобы защититься от яркого солнца. Рассматривая окрестности, я не могла оторвать взгляд от пейзажа, и то и дело восхищалась и ахала. «Вот именно», — резко произнес ректор, вставая за моей спиной. «Идемте. Нам нужно подойти ближе, чтобы увидеть то, ради чего мы сюда прибыли. Или, если быть более точным, вывалились». Когда пересекали портал, нормально так вывалились! усмехнулся Ириан Барлоу. Просто такой, у кого так сильно оголились ножки, что стало видно очень даже примилое белье. Ой, ахнула я и опустила глаза, а потом пошла вперед, решив оставить мужчин позади себя из-за этой неловкой ситуации, в которой я оказалась благодаря гримуару. Гримуар! скрикнула я и обернулась. Ректор Веридис протягивал его мне и издевательски ухмылялся. «Кажется, ты что-то потеряла, Леора Тенебра. Что-то действительно важное и очень сильное». «Спасибо». И я взяла протянутую мне книгу и сжала ее в руках. «Это было действительно впечатляюще, и я почувствовала в тебе мощный магический дар. Я убежден, что ты станешь настоящим сокровищем для нашей Академии магии. Поэтому поздравляю. С сегодняшнего дня ты учишься в Академии Галадрии на факультете артефакторики». Радостно воскликнула я и не в силах сдержать эмоций, Бросилась к ректору на шею, а обняв его, я только потом осознала, что совершила ошибку. Мужчина стоял неподвижно, словно статуя, и, казалось, даже не дышал. Лишь манящий аромат перца и корицы свидетельствовал о том, что я обнимаю настоящего человека. «Адептка тенебра, держите себя в руках, пожалуйста!» Сухо произнес мне на ухо мужчина, и от его тембра голоса и теплого дыхания Мышцы внутри меня свело, и я тихо застонала. От этого почти неслышного стона. Мужчина посмотрел мне в глаза и замер. Казалось, он не мог поверить в то, что услышал, а я не могла прийти в себя от того, что этот темный ректор так на меня смотрит. Простите! прошептала я, убрав руки с шеи и отступив на шаг назад. Я ненарочно, больше этого не повторится никогда! Хотелось бы верить, что вот так и будет. Ректор поправил свой длинный черный пиджак и отошел от меня в сторону. «Нам туда!» — указал он рукой вперед и быстрым шагом направился к одноэтажному зданию, утопающему в зелени деревьев. «Кажется, я его расстроила!» — пожав плечами, произнесла я бывшему ректору Барлоу. «Нет!» — отрицательно покачал головой мужчина. «Не бери в голову!» Элистер Веридис всегда был таким. Немного отстраненным, немного замкнутым. А когда вступил в должность ректора одной из самых престижных академий столицы то его все превратился в жесткого управленца. «Смотри туда!» Чуть ли не крикнул светловолосый. Я подняла голову туда, куда показал бывший ректор. В небе летали драконы. Черные, белые, красные. И их было так много, что я на мгновение потеряла дар речи и забыла, как дышать. «Настоящие драконы!» Воскликнула я в изумлении. «Это просто невероятно!» «Да, именно так!» Ответил Ириан Барлоу с легкой улыбкой. Пойдем, я познакомлю тебя со своим.